Комлев отодвинул планшет, заказал себе еще одну пятую чашку зеленого чая и, скрестив руки на груди, предпринял последнее, обобщающее все досье по Макрану, мыслительное усилие. Итак, о системе Макран и судьбах русских кораблей в ней он знал теперь изрядно. Первые звездолеты военфлота РД вошли в систему 18 июня, вошли победителями. В тот же день на Терту, ключевую планету системы, высадились передовые батальоны 11-й десантной дивизии Полесья. На основании соглашения о перемирии гордые пехлеваны смиренно сложили оружие и допустили на все объекты наших славных десантников, а с ними — оперативников ГАП, разведывательного управления генштаба и прочее-прочее. Сделали они это без видимого неудовольствия. Как видно, проигрывать с достоинством, как, к слову, и побеждать клоны умели. Трофеи, которые достались русскому флоту были меньше, чем следовало ожидать, учитывая стратегический статус системы Макран, но кое-что ценное все же сыскалось. Например, из исправных крупных кораблей линкор Кават и легкий авианосец Сардар. Причем, хотя Сардар и числился официально легким, по своим боевым качествам он приближался к некоторым тяжелым авианосцам объединенных наций. В общем, хороший, полноценный вымпел. Кроме линкора и авианосца были также захвачены еще два десятка кораблей второго и третьего ранга, но это как раз не очень интересовало комлева, гораздо пикантнее было другое. Среди трофеев оказались и легендарные левитирующие танки шамширы 15 штук боеготовых и свыше 30 в различных степенях готовности на заводских конвейерах. Все это радовало, но ведь помимо техники существовали еще и люди, клонские люди, военнослужащие. В общей сложности на планетах Терта и Урмия было разоружено 18 тысяч клонских солдат и офицеров, примерно треть принадлежала к военно-космическим силам, две трети — к прочим. Из любопытного На горнодобывающем комбинате Рангха, расположенном на планете Урмия, дислоцировались две роты клонского спецназа «Скорпион». Зачем клонам понадобилось отправлять свои элитные части в такую глушь, Комлев уразуметь не смог. Часть «Скорпионов» — 60 человек — почему-то оставили на Урмии, Всех остальных разоруженных солдат и офицеров Конкордии с урмии убрали на терту. В итоге весь этот цирк сидел на терте ничем особенно не занятый, праздный и в жизненном смысле дезориентированный. Война окончилась, а мир еще не начался. «Не позавидуешь». Стабилизирующим фактором в системе выступали, само собой, оккупационные силы объединенных наций. К началу июля их ядро составляла небольшая российская эскадра под командованием эскадр капитана Трифонова. В эскадру входили авианосец «Рюрик», линкор «Белоруссия» и три фрегата. От европейской директории был приглашен один тяжелоистребительный полк, От японцев фрегат Такицуки. Приключения начались довольно давно, 9 июля. В тот день два неопознанных звездолета, вскоре, впрочем, опознанных как клонские фрегаты, на большой скорости прошли в зазор между нижней кромкой кольца Урмии и верхними слоями атмосферы планеты, и подвергли ракетному обстрелу транспортные «Андромеды», взлетевшие с космодрома Рангха промышленный и выходящие на орбиту. Слабые средства ПКО «Урмии» ответного огня открыть не успели, фрегаты ретировались. Две «Андромеды» погибли вместе с экипажами. Одна с повреждениями смогла все-таки выйти на устойчивую орбиту, и вскоре была спасена. Этой разбойничьей выходкой и была открыта история необъявленной блиц войны с эскадрой Сефит. Горячим осколком недавних грандиозных сражений вот чем на самом деле была эта эскадра. Командовал ею явно очень опытный клонский офицер, взявший себе псевдоним Гайо Март. Отчет Чичина сообщал и его настоящее имя, но оно стало известно нашим только в августе уже после разгрома нонконформистов. А в июле разведка еще только ломала голову, что за Гайо Март и откуда взялся. Тем более, что псевдоним был более чем претенциозным. Гайо мартом в зороастризме назывался праведный человек, так сказать, Адам. Таким образом, Таинственный офицер претендовал на уникальную мессианскую роль в новейшей истории Конкордии. С него, дескать, должно начаться новое клонское общество, освобожденное от иго друджвантов, то есть от объединенных наций. Эскадра Сефит преследовала цели, соответствующие амбициям своего командира. Мятежные клоны явно надеялись раздуть большой пожар народной партизанской войны. Наряду с чисто военными акциями корабли эскадры «Сефит» проводили по мере сил и пропагандистские. При помощи разведзондов рассыпали листовки, призывающие к саботажу и вооруженной борьбе, транслировали видеообращения нового вождя. Картинка мало воодушевляла ведь храбрец Гайомарт не слишком отважно скрывался за поляризованным стеклом гермошлема и замусоривали радиоэфир дурно сделанными агитационными материалами, образцы которых в отчете Чичина приводились. Главной тайной эскадры Сефит были, разумеется, координаты ее базы, тайного убежища, ее вары, как сказали бы сами клоны. Все стационарные, передовые, временные, равносекретные и даже ложные пункты базирования Клонского флота наша военная разведка знала перечет, Особенно после захвата архивов Сетад-Эбозорг и фармандехи Яколь, Генштаба и Верховного командования Великой Конкордии соответственно. Более того, Все эти пункты были взяты под контроль объединенными нациями, не исключая даже столь экзотичных, как Вара-7 в системе Иштар и Вара-19 в системе Армаити, и никаких следов эскадры Сефит. А ведь мятежникам надо где-то отдыхать, ремонтироваться, заправляться в конце концов. Довольно быстро специалисты Генштаба и ГАП сошлись во мнении, что клоны используют для этой цели самоходную рембазу и несколько транспортов, состыкованных с ней. А уж где она, эта сборная база, находится? К сожалению, она могла находиться почти где угодно в радиусе 2000 парсеков от системы Макран. «Космос, сволочь, большой!» Между тем Гайомарт и его приспешники вели себя все нахальнее. Храбрости им придавало отчаяние, ведь на их призывы к восстанию никто из оккупированных клонов не реагировал. Точнее, реагировал, но дальше подростковых сборищ с разбавленным вином и самоздатовскими мемуарами адмирала Шахрави дело не шло. В первых числах августа эскадра «Сефит» начала испытывать острый люксогеновый голод. «Гайомарт» решился на особенно дерзкую акцию — захват российского люксогенового танкера. Какого именно? Мятежникам было все равно. Главное, они знали — систему «Макран» достаточно регулярно навещают три различных танкера. Два из них обслуживают терту один «Урмию». Акция была хитроумной, многоэтапной и на практике выродилась в четыре больших боя. Утром 3 августа мятежный линкор «Камбис», следующий в сопровождении трех фрегатов, напал в районе Урмии на японский фрегат «Токицуки». Мужественные японцы полтора часа отплевывались от клонов и виражили среди колец Урмии. В итоге с орбиты Терты прилетели Рюрик с Белоруссией, клоны отступили, а потрепанный японский фрегат после беглого осмотра был оставлен экипажем и списан на металлолом. Как стало ясно позднее, под прикрытием этого боя клоны пытались отправить на Урмию группу спецназовцев вместе с карликовыми субмаринами, но в тот раз им это не удалось. Зато 7 августа, задействовав не только линкор с фрегатами, но и тяжелый авианосец «Севашта», лиходеи все-таки добились своего. Им пришлось заплатить за это потери одного фрегата, не считая флуггеров. Потери же с русской стороны составили несколько торпедоносцев и истребителей. Обо всем этом Комлев думал теперь со смесью угрюмого удивления и чисто генштабистского кабинетного недовольства. «Это что же такое? Одну какую-то эскадру недобитков завалить не могли? Да загнать туда пяток авианосцев, побольше флугеров дальнего обнаружения, мониторы по синхронным орбитам расставить, есть же способы!» и зарыть нонконформистов по-быстренькому, чтобы другим неповадно было. Но главком Пантелеев запрягал, на удивление, медленно. Несмотря на каждодневные запросы Трифонова и Иванова, спецуполномоченного Совета обороны, подкрепления поступали в час по чайной ложке. Только 7 августа к Рюрику Присоединились вышедший из модернизации линкор-авианосец «Суворов» и фрегат «Беспощадный». «Суворов», в числе прочего, притащил три дюжины новейших истребителей «Орлан». А ведь, по мнению Комлева, «Орланов» там не помешало бы иметь штук сто. Но спасибо и на том. Именно появление на сцене свежих эскадрилий позволило нанести мятежникам «Первый серьезный удар».